Предложенное определение позволяет снять вопрос о влиянии географической среды на исторический процесс. В настоящем аспекте интересующие нас явления не противопоставляются среде, а являются ее компонентом. Эта часть географической среды наиболее чувствительна к любым планетарным воздействиям, и поэтому по возмущениям ее можно судить о характере и даже размерах изменений климата, степени увлажнения и тому подобное с точными датировками. Что же касается деятельности человека, то она, несомненно, имеет огромное значение для ландшафта. Во-первых, народы, практикующие интенсивное земледелие, египтяне, вавилоняне, иранцы и китайцы, весьма изменили ландшафты занятых ими территорий. Во-вторых, скотоводческие народы, разводя скот и истребляя или оттесняя от источников воды диких животных, влияли на фауну степей. В-третьих, охотники за крупными зверями иногда практиковали хищническое истребление животных или птиц. Например, Маори уничтожили птицу Моа. Наконец, сооружение больших городов, искусственных ландшафтов также влияло на природу их окрестностей. Но даже из краткого перечня приведенных здесь возможностей, видно, что разные народы по-разному влияли на природу. И ставить вопрос в общей форме неплодотворно. Вместе с этим следует помнить, что мы можем наблюдать только результаты интеграции и изменений природных условий плюс деятельность этносов и для восстановления роли того и другого. Исследование идет путем ретроспекции, что всегда изрядно трудно, хотя и не безнадежно. Надо только отказаться от прямого цитирования исторических источников, потому что в них события всегда освещены неравномерно и даны выборочно. Надежным подспорьем – может быть только канва одномасштабных фактов, сведенная в хронологическую таблицу. Такая таблица отражает историческую действительность наименее неточно. Примером столкновения двух описанных методик исследования является знаменитый спор о направлении изменений климата в Центральной и Средней Азии. Берг считал, что есть тенденции к увлажнению, а грум-гржемайло — к усыханию. Оба автора широко использовали исторические данные, но по-разному. Гром Горжемайло рассматривал двухтысячелетнюю летнюю историю Азии целиком, то есть синтетически, а Берг анализировал каждый факт отдельно и часто воспроизводил без критики мнения и сведений древних авторов в переводах, сделанных первоклассными филологами. Например, Гром Горжемайло сообщает, что Алашаньская степь в XII веке кормила население, выставляющее армию в 150 тысяч конных латников, а ныне там обитает 10 тысяч семейств, Главное богатство которых составляют верблюды, а не лошади. На это Берг возражает, что воинами Чингисхана была уведена громадная добыча сотни тысяч голов верблюдов, лошадей и рогатого скота, в результате, понятно, последовало запустение края, причем что тусыхание и Центральной Азии. Оно очень причем, если бы после войны 1227 года не сократилась площадь степей, то она быстро бы заселилась вновь сначала дикими копытными, а потом стадами тех же монголов, и к XIX веку страна не стала бы пустыней. Вспомним, что в окрестных оазисах, Хами, турфани, кучи и джунгарских степях, не испытавших силы монгольских сабель, за счет роста каменистых пустынь также сократились площади травянистых степей. Итак, опора на сведения исторического источника вне связи с предшествующими и последующими событиями оставляет исследователю такой простор, который может повести к любым выводам, даже неверным. Вскрыть ошибку можно, лишь повторив исследование на основе синтетической методики.